Глава четырнадцатая До берега моря мы шли пять дней, или шесть, я немного сбилась со счёта. Мой ошейник дико разомкнул, хоть и с трудом, но бросать его не позволил, уложил в вещь мешок, а я объяснила ему, как снять его. Прямо показал на своём ошейнике. Теперь все минуты отдыха сопровождались скрипом камня о металл. Иногда звук получался как железом по стеклу. Это било по нервам, но я терпела. Я понимала это желание снять ненавистную дрянь. Отдыхали, когда уставали, шли, когда были силы. Несколько раз Дик находил и срезал с деревьев грибные наросты. Их мы ели сырыми. Они похрустывали на зубах и отлично насыщали. А к сырому странноваттому запаху я быстро привыкла. Костёр он не разрешал разводить, хотя трут, кремень и кресала у него были. Внёс он огниво не в мешке, а за пазухой, сложенное в мешочке на длинном шнурке. Но мне показал Я уже давно умела пользоваться таким. Но на свиноферме у нас не было огниво, не разрешали. Было что-то вроде совка из железа с толстой и длинной деревянной ручкой, на котором всегда можно принести углей с кухни. Зато в подол моего платья были воткнуты две большие иглы. Одну я утащила ещё и с ткацкой, случайно. Просто у меня была привычка втыкать иголку в одежду и обматывать ниткой, закреплять, чтобы не потерять. Про неё не вспомнили, когда переводили на кухню. Вторую я утащила с кухни. Там было несколько штук в швейной плетеной коробке. И мы рабы штопали и зашивали свои дерюги. Когда послали за углем в очередной раз, я застала кухню почти пустой. Такое бывало редко. Тогда я и украла кусок хлеба и эту иглу. Сапоги несли в котомках. Сперва я не поняла, зачем Дик снял и убрал свои сапоги и тыкает пальцем в мои. Потом дошло. Здесь очень мягкая, отпалой листвы, короткой густой травы, ягодных кустиков и мхов почва. Если идти не торопясь, то ногам ничего не грозит, даже приятно. Тем более, что в деревянных башмаках мои ноги здорово огрубели. Зато обувь будет сохраннее. Она нам гораздо больше понадобится в населённых местах. Ещё Дик показал мне два вида травы, которую можно есть. Иногда мы останавливались на полянках и щипали её пучками. Одна кисловатая, похожая на щавель. Есть можно было только самые молодые листочки, а вторая по вкусу напоминала огурец. Листья были бархатистые и сочные, но не крупные. Не скажу, что она насыщала, но желудок был набит. Сухари мы ели два раза в день, утром и перед сном, по два небольших сухарика на каждого. Поэтому бесконечное жевание травы спасало от чувства голода. Третий вид травы, он мне показал не для еды, но я не сразу поняла для чего. Он слишком явно смущался. Потом дошло туалетная бумага. Листья были мягкие, размером с небольшой лопух и даже приятно пахли. точнее, не хуже ароматизированной бумаги. Дорогая, я рассмотрела спутника внимательно. Крепкий мужик, лет около 50-55 на вид. На спине огромное количество рубцов. Думаю, его секлип плетью не один раз. Длинный шрам на правой руке, от середины предплечья до середины плеча, но локоть не задет. Кажется, что его нанесли сабли или мечом, когда рука была немного согнута. Шрам не зашивали, поэтому выглядел он чудовищно уродливым, с неровными краями и буграми. Грубоватое лицо, очень смуглая кожа, серые, точнее, сильно седые волосы ёжиком. На груди и руках волос нет, лицо простоватое. Крупный, с широкой переносицей, нос, пористая кожа в морщинах. Борода у него почти не росла. Так, какие-то несерьёзные волосинки. Очевидно, раньше он их сбривал. Сейчас они начали отрастать, но не слишком быстро. Зубы крупные, сахарно-белые, но на верхней челюсти сбоку двух не хватает. Думаю, просто выбиты. У него были широкие ладони с крепкими короткими пальцами и железной хваткой. Однажды я споткнулась и начала падать, но он успел схватить меня за руку. На запястье остались довольно яркие синяки, и, кажется, он чувствовал себя виноватым за это. Хотя падение на каменистую почву могло бы мне принести гораздо больше проблем, чем немного синяков на запястье. Кстати, он ни разу не проявил ко мне интереса как к женщине, чего я изначально побаивалась, то ли возраст, то ли болезнь. Но утром я у него никакой специфической мужской реакции не замечала, что меня сильно радовало, хоть здесь можно не ждать проблем. Обувь мы по-прежнему не надевали. Ноги вполне привыкли. Только один раз я сбила мизинец в кровь, но обувь нужно беречь. Дика же, похоже, такая мелочь, как камни, смутить не могла. Как выгляжу я сама, я представляла слабо. Несколько раз в замке я смотрелась в воду. Особенно хорошо было видно в большой глубокой миске светлого цвета. Я молодая, да, лет 17, и тёмные волосы, кажется, светлокожая. Цвет глаз я не знала, то что была тощей это и так понятно. Волосы у меня густые и уже хорошо закрывали уши. Всё. Это мы очень вовремя сбежали. Ещё немного и меня бы обрили. Рабыни не носят волосы до плеч. Раз в год в конце весны всех рабынь толпой собирали и брили. Меня первый раз не тронули, слишком короткие ещё были. Но в этом году я бы попала под раздачу точно. Тогда и бежать было бы сложнее. Лысую женщину легче найти. Мы стояли на обрыве и жадно дышали чистым морским воздухом. Пахло водорослями, солнцем, солью, свободой. Как спускаться вниз, я просто не представляла. До моря всего метров десять, но скала, на которой мы стоим, совершенно отвесная, а внизу торчат камни. Прыгать в воду точно нельзя. Дик привычно взял меня за руку и потащил вдоль берега. Метров через пятьсот берег стал меняться — Меньше камней, больше почвы, более пологий спуск и даже кривоватые деревья на склоне. Так что к морю мы вышли быстро. А вот место для стоянки искали почти до вечера. Я не понимала, что не устраивает Дика. Он пытался что-то показать жестами, я задавала вопросы, но очевидно не те, что нужно. Опасно? Охотники? Отрицание. Костёр с море увидят. Отрицание. Я не понимала, что ещё спрашивать, потому решила замолчать и ждать. И мы шли по берегу, где это было можно, или поднимаясь на скалы, где берега не было. Дважды мы возвращались по своим следам. Не было подъёма наверх. Один раз я нашла отличную пещеру. Один раз небольшую пещеру нашёл он сам, но и это его не устроило. Спорить я не стала. Там было кострище. Оно выглядело старым, но кто знает. Трижды за день мы видели идущие не слишком далеко от берега корабли, большие суда с несколькими парусами. Место для житья Дик нашёл только к вечеру, и до меня наконец-то дошло, что именно его не устраивало — отсутствие питьевой воды. Так-то здесь были и речушки, и ручьи, которые бежали к морю. От жажды мы не страдали, но от предлагаемых мной мест они были далековато. Берег, где мы остановились, был не слишком широк, до воды метров шесть, не больше. Пополам песок и галька, довольно крутые берега, камень, по которому непонятно, заберёшься наверх или нет. Но ну, по крайней мере, с моря не заметно. За торчащим высоким камнем, выше человеческого роста, был низкий проход в пещеру. Его из берега-то было не видно, пока не подойдёшь, а уж с моря век не догадаешься. А по скале, метрах в 2 от входа, сбегала небольшая струйка воды. Она уже выдолбила в камне у подножия маленькое озерцо. Чистая, пресная вода, очень вкусная. Мы остаёмся тут? Кивок, Эдик сбросил заплечный мешок. И можно сделать костёр? Он улыбнулся и снова кивнул, показал мне жестом, чтобы я сбросила поклажу и поманил за собой. И ещё дал мне в руки тряпку для травы. Мы вернулись наверх, на скалу. Переход был довольно близко от нашего будущего ночлега, и зашли в лес. Дик оставил меня на полянке, велев собирать кислую траву, и ушёл. Это было это было несколько тревожно. Я привыкла, что теряю его из вида только когда ухожу в туалет. А дик всё не шёл и не шёл. Пучок травы превратился в большую охапку. Ещё я набрала несколько десятков листьев местного лопуха. На солнцепёке, без деревьев, их было множество. Чтобы не думать всяких ужасов, я села на тёплый камень лицом к лесу и стала ждать, бездумно гоняя небольшую улитку по стеблю травы. Когда она добиралась до одного кончика, я задирала его вверх и смотрела, как она скользит. Наверное, потому я и не заметила дико сразу. Он был уже посередине между лесом и скалой, куда я отошла, когда я уловила движение и подняла голову. Он нёс целую охапку хвороста и хвойных лап, прошёл мимо меня, подошёл к обрыву и просто сбросил весь груз вниз. Потом улыбнулся мне, взял с травинки улитку, хрустнул панцирь, и я увидела в протянутой руке маленький склизкий комочек. Он предлагает мне это? Но зачем? И тут он подтыкал на свой рот. Съесть? Я отрицательно покачала головой и передёрнулась. Дик заметил, рассмеялся и слизнул улитку с ладони. Вечером мы в первый раз ели горячее варево. Это было божественно вкусно. В пустой котелок Дик кинул крошечный ломтик старого сала и вытопил его. Запах был непривычный, но совсем не противный, не тухлый, чем-то похожий на мяту. В крупы в кипящую воду высыпал всего 3 ложки. Похлёбка получалась слишком жидкая, но когда кинули туда всю кислую травку, то получили вполне съедобный и густой суп, и щедро выделил нам по два сухаря. Остальные убрал под камень, там, куда днём попадает солнце. «Это нам на дорогу?» «Больше не трогаем сухари, только крупу?» Дик согласно кивнул. Ночлег мы устроили в пещере, накидав лапника. До ужина он успел сходить в лес ещё раз и принёс только хвойные ветки. Я так и не поняла, сосна это или ель. Пещера была небольшая, но от дождя должна была защитить. Спали мы всегда рядом. И так уж велики по размеру были тряпки для травы, которые мы использовали для подстилки и одеяла. Так что особого выбора у нас и не было.